Наш сегодняшний лектор Андрей Борисович Зубов, историк, политический философ, публицист, профессор Магимо. Тема его звучит как соотношение восточноевропейского и послесоветского путей восстановления плюралистического государства. Хотел бы поблагодарить Бориса Семеновича за любезное приглашение в Белингу а всех вас за то, что вы пожертвовали одним из, может быть, последних теплых вечеров чтобы прийти на эту встречу и поговорить на тему, которая звучит я думаю, довольно скучно мне это приятно, я благодарю вас но звучащее скучно На самом деле эта тема глубоко важна для нашего общества объясняет многое в нашем недавнем прошлом э, после коммунистическом прошлом и дает как бы некоторую трассировку пути на будущее вы знаете когда э, я завершал уже работу над книгой, о которой здесь говорил Борис Семенович, это большая книга в двух томах вот таких, «История России, 20 век», ее написало 42 автора, и я в России и в русской эмиграции работающих, и я имел честь и честь быть редактором, ответственным редактором, ну и одним из авторов этой книги, одним из 42. Вот когда я уже завершал эту работу, в летом прошлого года мне пришлось быть на школе фонда карнеге для историков под петербургом и там один один американский коллега в разговоре тоже русист и занимающийся последним периодом русской истории русист на мое замечание о том что как разнятся пути выхода из коммунистического прошлого э, в постсоветском пространстве и в Восточной Европе, заметил, а, да, и что суть этого этой разницы заключается в том, что мы не вспомнили своего прошлого, не захотели э, установить преемство с докоммунистическим государством, а все восточноевропейские страны от Эстонии до Сербии и Черногории, вспомнили и восстановили это преемство. И это имеет огромные последствия. Вот я задал тогда в этой такой свободной беседе вопрос, почему это не произошло. Он говорит, вы знаете, а вот над этим над этим проблемой серьезно размышлял президент Ельцин. Вы читали его мысли на этот счет в его воспоминаниях? Стыдно сказать, но воспоминания Ельцина я не читал э, и к тому времени, и, соответственно, этой мысли не знал. И я попросил потом, когда я вспомнил об этом из разговоре, я попросил э, прислать мне ссылку, ссылку мне прислали, это место я нашел, вот оно, я его вам прочту. Потому что это место, скажу вам откровенно, в его книге «Президентский марафон», это стратегия. Значит, издание 2000 года, страницы 196-197, э, меня потрясли. Потрясли, во-первых, близостью к моим собственным мыслям, но особенно тем, что их эти мысли транслируют не э, досужий, э, ну, такой, скажем, не знаю, кто я, ну досужий э, политолог или историк, не знаю, как себя обозвать, вы обзываете я не знаю э, вот а в общем то президент россии вот что он написал в 1991 году россия россия объявила себя правопреемница ссср это был абсолютно грамотный логичный юридический шаг особенно в области наших международных отношений где мы были связаны целым рядом серьезнейших обязательств как члены различных международных организаций, конвенций, соглашений. Выйдем из этого юридического пространства, и возникло бы столько вопросов, такая головная боль, которой в то сложное время мы были явно не готовы. Но сейчас я думаю, а что бы было, если бы новая Россия пошла другим путем и восстановила свое преемство, с другой россии прежней, загубленной большевиками, в семнадцатом году, от 1991 года к 1917. Конечно, на этом пути возникли бы большие трудности. Идея реставрации всегда сильно пугала наше общественное мнение. Отдавать собственность землю, выплачивать потомкам эмигрантов долги за потерянные в революционные годы имущества – Все это было бы очень трудно, непривычно, непонятно. Но с революцией проще рвать именно так, жестко, не затягивая и не усложняя мучительный процесс расставания с историческим прошлым. И у этой коренной ломки общественного советского устройства были бы свои несомненные плюсы. Мы бы жили по совершенно другим законам не советским законом, построенным на идее классовой борьбы и обязательного диктата социалистического государства, а по законам уважающим личность, отдельную личность, нам бы не пришлось заново создавать условия для возникновения бизнеса, свободы слова, парламента и многого другого, что уже было в России до 1917 года. Кстати, была частная собственность на землю. А главное, мы, россияне, совсем по-другому ощущали бы себя, ощущали гражданами заново обретенной Родины. Мы бы обязательно гордились этим чувством восстановленной исторической справедливости. Иначе бы относился к нам и окружающий мир признать свои исторические ошибки и восстановить историческую преемственность – это смелый, вызывающий уважение шаг. Посмотрите, что реально происходило в последние годы. Нам 9 лет приходилось сломать и строить одновременно, жить между двух эпох. И это гораздо труднее, чем приспосабливать под современность, модернизировать старые русские законы. Несомненно, несомненные выгоды от такого решения, такого поворота событий, Мне кажется, тогда в 91-м были нами вполне возможно упущены. Да, не все так просто. Не все так гладко получается в жизни, как в политической схеме. Быть может, когда-нибудь россияне захотят сделать такой шаг. Вот это в некотором роде политическое завещание человека, который, ну, изложил основания после советской России, скажем, Российской Федерации. Что в этом э, в этой декларации? Что в этих словах? В этих словах, безусловно, сравнение с другими. И это сравнение сейчас еще более актуально, еще более явно, чем 10 лет назад. Президент Путин выступает... Три года назад, уже четыре года назад, даже вот ровно четыре года назад, выступает после событий в Беслане и говорит, что э -э -э -совет -э -э -э Советский Союз рухнул, и это величайшая геополитическая катастрофа XX века. Но мы сохранили его основную часть и назвали ее российской федерации. Итак, президент Путин произнес тогда слова принципиальные: Советский Союз продолжает жить в качестве и под именем Российской Федерации. Имя изменилось, а суть осталась. Это изменившееся в некоторых своих аспектах, но советское государство. Юридически это очень просто называется. Дело в том, что не первый раз человек меняет имя, но, понятно, сохраняет свою сущность. Женщина, выходя замуж, принимает фамилию мужа, но, понятно же, остается той же самой Олей, Машей или Леной. И если она до замужества взяла в долг, скажем, 10 тысяч долларов то даже изменив фамилию, ей придется эти 10 тысяч отдавать. Потому что она тот же человек. В юридической науке это называется продолжательством. Legal Continuous. Нынешняя Российская Федерация – законный продолжатель СССР. Со всеми его э, плюсами, э, ну так скажем, с местом Совета Безопасности, да, и со всеми его минусами, скажем, ответственностью за... Договор, договор Молотов-Риббентроп с ответственностью за Катынь, с ответственностью э, перед миллионами погибших людей России, убитых, замученных э, перед миллионами э, людей Восточной Европы, тоже убитых по приказу Сталина, предположим, э, или Коминтерна до этого, э, и или здесь, или там тогда значит Мы ответственны за оккупацию Восточной Европы э, после 1945 -го года, за навязывание коммунистических режимов, э, то есть мы ответственны и перед, как бы, сами собой, и, главное, перед всем миром. Не в меньшей степени, чем нацистская Германия ответственна, э, то есть не нынешняя Германия ответственна за преступления нацистской Германии. Но, нацист, но нынешняя германия признавая себя продолжателем нацистской германии а тут никаких даже сомнений быть не может потому что юридически, юридически германское государство не прерывалось ни в восемнадцатом году ни в тридцать третьем году ни в сорок пятом году оно очень э, четко продолжало свои юридические формы меняет только некоторые их аспекты. даже гимн, как вы знаете, нынешней Германии это тот же самый Германии-Германия Германия превыше всего, который пелся после, который стал гимном после Веймарской республики. Только эти слова не поются. Слова убрали, но музыка та же. Это тоже что-то нам напоминает, правда? вот, но с Россией это все иначе. С Россией-то все иначе. Если в Германии есть сплошное продолжательство, э, собственно, от Второй империи, потом Веймарская республика, потом нацистское государство, потом э, нынешняя, э, вторая, нынешняя республика, созданная Конрадом Аденауэром, э, то в России-то все по-другому. Ведь в россии это продолжательство старой России дореволюционной России было прекращено однозначно в 17 году. Ведь в 17 году очень ясно и четко столкнулись два правовых принципа. Эти два правовых принципа столкнулись, э, если угодно, наглядно, юридически и сошлись в одной точке. Точки, которые, кстати говоря, очень плохо большинство из нас знают, это точка 22 ноября 1917 года. Именно 22 ноября 1917 года Сенат Российского государства объявляет, что они виновны по 108 статье уложения об уголовных наказаниях Российского государства, то есть это вооруженный мятеж с попыткой захвата власти, и, соответственно, подлежат смертной казни. В ответ на это служащие сенатской типографии отказываются распечатать этот это решение сената, а захватившие к тому времени власть большевики и тот же Ленин объявляют сенат распущенным, и все законы Российской империи и Российского государства, к тому времени, как вы помните, формально, но незаконно, была в России объявлена республика 1 сентября, проразглашена, э, объявляют все законы российского государства недействительными, если они противоречат революционному правосознанию. Ну, то есть, на самом деле, просто недействительные. Потому что любое правосознание, как вы понимаете, весьма эфемерность э, юридической категории. Э, и, кстати говоря, программе левых эсеров и большевиков. Если не противоречат законы по партийной программе, значит они недействительны. Но на всей той территории, которая не признала власть большевиков, которая началась с ними борьбу, которая названа нами белой борьбой и продолжался на 5 лет до октября двадцать второго года. Кстати, до 22 октября. 22 -го года, удивительные даты совпадают, потому что 22 октября 22 -го года Последняя русская эскадра, эскадра контр-адмирала Старка, ушла из Владивостока. И это можно считать завершением организованной антикоммунистической борьбы в России. Э -э, так вот, э, до 1922 -го года, э, там, где не было большевиков, где они изгонялись там действовали российские законы. То есть там продо продолжало действовать право российского государства. Все то, что мы называем с сводом законов Российской империи, ну а потом уже Российского государства при временном правительстве. Таким образом, в России не было правового правового продолжательства, как в Германии. В России столкнулись две концепции права. Концепция права большевиков, которые объявили, что они строят новое государство и сами будут давать ему право. А это революционное правосознание. И ни, на чем больше, ни с чем больше сообразовываться не будут. И концепция продолжения правового пространства, которую руководствовали все антикоммунистические движения от левых до правых. Э -э, таким образом, э -э, в 1991 году, когда рухнула власть коммунистов, э -э, собственно говоря, тому же Ельцину вполне можно было выбирать. С кем вы? С кем вы? С советским правом, которое к времени существовало 70 лет, или с русским правом, которое в 1922 году перестало действовать на территории российского государства, силой, вытесненная правом большевистским. Выбор, на самом деле, это всегда акт свободы. Мы, конечно, не были дотерминированы, там, скажем, местом в Совете Безопасности. выбери даже мы путь правопреемства с Россией, а идея другая, вот есть одна идея продолжательства правовое, то другое это правоприемство, legal succession. Надо понимать, что правопреемство это ситуация, когда умирает человек, и его наследник принимает на себя права и обязательства умершего, ну, скажем, отца. Вот, Россия могла бы, могла бы объявить себя правопреемником российского государства, уничтоженного большевиками, могла себя объявить продолжателем СССР. Российская Федерация сознательно объявила себя продолжателем СССР. Совершенно сознательно. И во всех МИДовских инструкциях, документах, начиная с декабря 91-го года, то есть после Беловежского соглашения, всегда указывается одна и та же мысль, которая до поры до времени не доводилась до широкой аудитории, не потому что скрывалась, а потому что, скажем, лучше об этом публично широко не говорить. Пусть там наивные люди восхищаются тем, что коммунизм рухнул, теперь свобода, о правовых вещах не думают. Но во всех инструкциях совершенно четко говорилось, что мы являемся продолжателями СССР, и все права и обязанности обязанности СССР мы перекладываем на свои плечи. Поэтому, собственно говоря, и гимн, который восстановил Путин, это же ничего этого странного нет. Коль он продолжать ли то и гимн советский, только слова другие. Ну, прямо как в Германии сейчас. но этот выбор, этот выбор. Он не столь безопасен, как кажется. И Восточная Европа пошла другим путем э, совершенно не э, случайно. Этот другой путь предполагал комплекс мер по выходу, по освобождению от коммунизма. Да, Восточная Европа тянулась к Западу. Да, она боялась э, рецидива советского экспансионизма да она стремилась всеми силами в нато в европейский союз это безусловно но не европейский союз не нато не ставили проблему не ставили проблему отказа от коммунистического периода в юридическом плане это был внутренний выбор но внутренний выбор абсолютно всех почему потому что дорогие друзья в отличие от нас Людей, которые, конечно же, выросли в ситуации правового нигилизма. Потому что мы привыкли, что закон как дышло, куда повернул, туда и вышло. Мы привыкли, что все на самом деле решается не законом, а какими-то там подзаконными актами, а тем более, как у нас говорили в советское время, позвоночным правом. Позвонил, и все сделано в обход всех законов. А потому что в отли... И поэтому мы не уделяли внимания закону. Восточные европейцы, выросшие на австро-венгерской и германской системе права, в России, только начавшие укореняться перед революцией, я имею в виду, начавшие укореняться в сознании, а не в правовых кодексах, вот восточные европейцы, они прекрасно понимали, что закон формирует, тем более закон принятый общество, принято парламентом, закон формирует будущее. И от кого ты произведешь себя, таким ты неизбежно и будешь. Произведешь ты себя от коммунистического, это коммунистическое будет в тех или иных формах постоянно воспроизводиться. Ну, конечно, в уродливых формах, она самописи уродливая, но будет транслироваться еще в более уродливых таких квазикоммунистических формах, не давая оснований ничему. А если ты... Потому что сами коммунисты срубили право полностью. Старое право срубили полностью. А если ты начнешь строить с основания правового до коммунистического... Ты, пусть и с огромными сложностями, пусть и э, далеко не сразу, ты построишь правовое же государство. Из бесправного правовое, само собой, никогда не вытечет. Из правового, правовое новое возникнет и построится, если есть на то общественная воля. Конечно же, хотя основополагающий и сущностный вопрос это от кого мы строим свою правовую систему, но реально для человека вопрос другой. Для простого человека реальный вопрос другой. Как быть с моими, в первую очередь, имущественными правами? Имею ли я право на собственность своих отцов и дедов, нажитую честным трудом? Или не имели. Коммунистические режимы повсюду, с удивительной последовательностью, ну связанной с их идеологией, провели конфискацию частной собственности. Это произошло в России, как вы... причем тут же произошло. На самом деле, э, крестьяне даже не успели заметить, как их земля была национализирована на Втором съезде Совета. Буквально сразу же после Октябрьского переворота потому что вся земля была объявлена национальным достоянием и, соответственно, давалось крестьянам только бессрочную аренду. Ну и понятно, что, коли давалось в аренду, то эта аренда может быть прекращена. Она и была прекращена во время криптилизации. То есть то, за что боролось русское крестьянство и за что оно, в общем, пошло в революцию – Хотя на самом деле и зря, поскольку к тому времени уже примерно 85% земельного фонда Российской империи было в руках тех, кто его реально обрабатывал. То есть крестьян, по-нашему фермеров, или общин, еще было довольно много общин на земле. Но крестьяне думали, продолжали думать, что их обманули при освобождении в 61 году, что надо землю по-честному поделить, отобрать ее у помещиков, у царя. Это, собственно, и вовлекло огромную крестьянскую массу в революцию, но тут же, первым делом, большевики отобрали землю. Они сказали заводы рабочим, но тут же заводы отобрали у рабочих и ввели на них нерабочий контроль, кто был отменен. Он был, было вошел после февраля, но был очень быстро отменен большевиками. Они заводы сделали своими. И такимсок в восемнадцатом году была отобрана уже муниципальная собственность были национализированный квартирированный жилищный фонд уже в декабре семнадцатого года были национализированы все банковские вклады то есть вот сейчас может быть кто то из вас имеет что то в банковской ячейке так вот большевики они быстро к этому с этим покончили все ячейки были вскрыты и все что там было было взято и до свидания Таким образом, золотой запас, кронившийся в Москве, был тут же конфискован большевиками вот То есть, было нарушено основополагающая часть человеческой жизни Мы все-таки живем ведь не в воздухе, мы живем и материальной жизни Вот эта основополагающая часть жизни, то есть, твоя собственность была отобрана У всех, абсолютно у всех Ну, когда отбирают собственность у всех, понятно, что ее становится много у тех, кто отбирает. И мало у тех, кого отобрали. То так и произошло. Поэтому возникла очень быстро номенклатура, которая стала жить в санаториях, в царских дворцах, которая стала получать пойти Уже к концу 20-х годов маленькая группа людей из коммунистического руководства жила как при коммунизме, зато большинство жило как то в владельческом струе. Все эти высокие проблемы правопреемства они тут же упираются в совершенно конкретную практическую вещь, в собственность. Все восточноевропейские страны поставили вопрос и решили вопрос в том смысле, что коммунистические конфискации незаконны. незаконны. А коли они, не да, потому что сама власть коммунистов незаконна, это захватная власть, это которая в общем приравнена к деятельности преступного сообщества который скажем, захватило какой-то город. Его деятельность незаконна. Соответственно, надо собственность возвращать потомкам законных владельцев. И вы знаете, что в той или иной форме, так или иначе, во всей Восточной Европе в течение 10 лет с 1990 по 2000 год прошла реституция собственности. Где-то актом законодательным, реже, как в Польше, через судебные иски, но она всюду завершила, практически завершила, завершилась. В Польше проблема не стояла не так остро, потому что у крестьян не отбирали землю. Польша единственная страна Восточной Европы, где побоялись, даже при Сталине, конфисковать земельную собственность. Поэтому не стоял так острый вопрос о реституции как единовременном акте. Во всей остальной Восточной Европе институция прошла единовременным образом. Время. Как и что, этим мы подробно занимались, изучали, проводили международные конференции. Это я готов ответить и объяснить вопрос. Но реституция собственности что дала? Она дала широкий слой людей, имеющих собственность. Собственность, свое имущество. Они живут независимо от государства. Соответственно, это основание для Плюралистической демократии. Потому что только человек, независимый от власти, способен эту власть контролировать. и ты от нее полностью зависишь, как ты будешь контролировать? Ты будешь ждать от нее подачи хлеба из речи. В нашей стране, как вы понимаете, все эти конфискации не преодолены. Вот довольно давно идет разговор о церковном имуществе, вот вроде бы частично церковное имущество рестатуировано после решения и собора и Путина пятого года, э, по-моему пятого года, но все равно это частично, все равно это очень осторожно и главное в кулуарах постоянно говорилось, называйте это не возвращением собственности, а передачей, потому что если возвращение, то соответственно и другие захотят вернуть. А это нежелательно. Поэтому у нас как отобрали, так и продолжают делить. Вот большинство людей никакой собственности, приносящей доход у нас не имеет. А небольшая группа приближенных к власти эту огромную собственность, приносящую доход, имеет. И и главным образом это собственность, созданная их руками. Них там бизнес-гении а данные природы ну как нефтяные пласты или алюминиевые э, глиноземы и об данные природы и просто э, передаано в держание тем или, иным, э, тем или иным владельцам которых власть уважает э, мягко говоря э, соответственно соответственно э, власть зависит от тех кому она дала собственность Собственники зависят от власти, остальной народ не имеет ничего, кроме своих рук. Пролетариат стал массовым явлением, пролетаризация стала массовым явлением в России после как раз семнадцатого года. До 1917 года собственность владела больше 90% людей России вот и сохраняется до сих пор. Третий момент, то есть поэтому в Восточной Европе худо-бедно, где худо, где бедно, где и неплохо, устанавливаются демократические режимы, а у нас, как вы знаете, нигде, кроме Прибалтики, которая тоже пошла восточноевропейским путем, на территории бывшего СССР никакие демократические режимы не устанавливаются. Чуть-чуть они функционируют в Бессарабии и на Украине, а в остальных-то вообще нет и это не случайно потому что нет вот этой материалального нет материального основания мы продолжать ли ссср мы продолжать ли его в отношении собственности мы продолжать ли его и в отношении политических структур следующий момент очень важный это люстрация люстрация как вы знаете по латыни это очищение очищение Это омовение, ритуальное омовение перед завершением жертвоприношения. Что греха таить? Так же, как в нацистской Германии и в Восточной Европе, в Советском Союзе немало людей, даже очень много людей, связало себя с репрессивным коммунистическим строем, который убивал, который грабил, который совершал очень-то тяжкие, тяжкие преступления против человека, его жизни, совести и свободы. Так вот, во всей Восточной Европе стало, были приняты те или иные иллюстрационные законы. Люди, которые вчера отдавали приказы сажать в психушке, убивать тайну уколом зонтика, расстреливать в Новочеркасске демонстрации или их пособники из, там скажем, тайной полиции, могут ли они занимать... Высшие государственные посты. Могут ли они быть государственными чиновниками высокого ранга? Вы знаете, что в наци... э, пост нацистской Германии было сказано «нет». И были даны указания э, оккупационной англо-американской администрации, кого можно допускать на должности, потому что всех не допускать было нельзя. В национал-социалистической партии было четверть взрослого населения Германии. А кого, ну, кто занимал руководящие посты там... В партии, в гестапо, в гитлерюгенде, их нельзя было допускать. Они или сидели, или даже если не сидели, они, в общем-то, могли работать только на непубличной работе почтальонами, там, часовщиками, мелкими бизнесменами, ну, потом и крупными бизнесменами, вот, но не в политической сфере. В. В разных формах иллюстрация прошла по всей Восточной Европе. О ней даже не подумали в России. В России не произошла смена правящей элиты. Смена правящей элиты произошла по всей Восточной Европе. То есть коммунистическая элита не осталась единственной. Всюду возникла контрэлита. И, в общем-то, практически во всех странах Восточной Европы э, сейчас управляет именно контрэлита. Люди, которые не занимали руководящих постов э, в коммунистический период. Примерно в году 96-м была попытка, попытка просто, потому что общество разочаровалось в реформах, была попытка переизбрать коммунистов, их во многих местах переизбрали, вы знаете Квасневского в Польше, но потом, поскольку они ничего сделать не смогли, как и в Болгарии, например, то наоборот пришло, приходили правые правительства, началась ротация партий, и это довольно естественный процесс. В нашей стране Старая коммунистическая элита не на высшем своем уровне, не на уровне, естественно, просто постарел и умер, она среднему на уровне работников ЦК, на уровне работников обкомов, третьих секретарей, э, КГ, естественно, офицеров КГБ. Э, в общем-то, эта элита продолжает управлять страной. То есть мы не только являемся продолжателями СССР юридически, мы являемся продолжателями СССР и в элитном плане. Но вопрос только в том, те, кто столько лет подавляли, могут ли теперь отказаться от дел своей юности и дел своих отцов? Потому что элита во многом наследственная уже была в Советском Союзе. Мы видим, что нет. Пожалуйста, вот ближайшее доказательство, это доска, мемориальная доска Андропова на здании КГБ. Андропов, безусловно, преступник, который был инициатором, вот этой борьбы с инакомыслием с помощью психушек, с помощью насильственного психиатрического лечения. Он зажимал свободную мысль. Это человек, которому никак уж нельзя вешать доску, как герою, как выдающемуся деятелю государственному. Однако она повешен Для да что там говорить об Андропове? Посмотрите, где вы найдете сейчас статуи Готвальда в Чехословакии? Где вы найдете статуи Уллибрихта в восточной части Германии? Где вы найдете э, статуи э, польским коммунистам, основателям коммунистической партии в 40 годы в Польше? Их нет, их вообще нет. Их нет в Латвии, статуи, э, нету в Эстонии. В России, вот. я сегодня был на Калужской площади, бывшей Октябрьской, стоит там Ленин, как стоял и по всей Руси Великой стоит великое множество. О чем это говорит? Забыли? Ну почему же там не забыли, а здесь забыли? Нет, конечно. Речь идет не о забвении, речь идет о внутреннем сродстве. Коли продолжательство СССР, то и символические формы, значит есть иллюстрация она ее здесь не было и продолжается старая элита, есть продолжение символических форм, И есть продолжение в истории, в истории. Вы же знаете, как у нас, вот сейчас идет борьба за историю, создана комиссия по классификации, написан учебник Филиппова. Вот посмотрите эти все вещи. В них ведь говорится о советском времени как о трагедии, а говорится о советском времени как о, может быть, одном из самых лучших периодов государственного строительства СССР. В предисловии к учебнику Филиппова он пишет, что он отвергает теорию тоталитарного общества. В России, в Советской России не было тоталитаризма. Было строительство государства, да, иногда там жестокими средствами, но это было необходимо потому-то, потому-то, потому-то. То есть герои этого нынешнего, нынешней жизни, герои нынешней э, сове, после советской России, это советский герои. И к ним как довески довеские прибамбасы привешены там какие-то там э, речные катерки с названиями императора николай династии и так далее это все так игра на ресторанном уровне и на конфетном уровне а на серьезном уровне это продолжение вот этого старого всего советского с кульминацией конечно патетики великой отечественной войны которую выиграл Не народ, вопреки Сталину, который вверг Россию во Вторую мировую войну, а выиграло мудрое государственное руководство. И поэтому, когда кто-то говорит о...